«Я, сударь!» — воскликнул де Сент-Эньян. «Я оскорбил одного из ваших друзей? Кого же, скажите, прошу вас? Виконта Рауля де Брожелона. Я оскорбил господина де Брожелона? Право же, сударь, я никак не мог этого сделать, так как господин де Брожелон, которого я почти не знаю, которого, могу сказать, я даже совсем не знаю, находится в Англии. Не видя его очень давно, я не мог нанести ему оскорбление».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 — Вы сейчас убедитесь, что я действительно не получал этой записки, — сказал Сент-Эньян и позвонил. — Баск, сколько в мое отсутствие принесли записок и писем? — Три, господин граф. — Какие? — Записку от господина де Фияска, записку от госпожи де Ферте и письмо от господина де Лас Фуэнтеса. — Это все? — Все, господин граф.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 «Быть может, это и есть наша записка, господин граф», — сказал Портос. «Посмотрите». Сент-Аньян вынул бумажку и тотчас воскликнул. «Записка от господина де Бажелона». «Видите, я оказался прав. О, если я что-нибудь утверждаю, принесена сюда». самим Виконтом де Баржелоном?» — пролепетал граф бледнее.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 И тем не менее, вот записка, которая была вложена в замочную скважину. Кто-то сунул ее туда. Не могла же она появиться сама по себе? Баск развел руками в знак полного недоумения. Возможно, что это сделал господин Деброжелон, заметил Портос. Значит, он входил сюда, несомненно, сударь. Но как же, раз ключ был при мне, продолжал настаивать Баск. Де сент прочитал записку и смял ее. Здесь что-то скрывается. Про Барматалон в раздумье. Портос.